Голова 20. Света. Тетки у меня никогда не было, но врать надо было срочно и так, чтобы Ирка не закидала неудобными вопросами. Наревевшись, я завела машину и поехала домой. Телефон отключила, заранее обрубая любые попытки до меня дозвониться. Ирке сознаться в случившемся не могла, иначе пришлось бы рассказывать все с самого начала, а с Семеном говорить не хотела. На языке крутилось много извительных фраз, но какая теперь разница, что он ответит и как будет оправдываться? Да и будет ли в принципе оправдываться? Большой вопрос. В первую очередь винила себя. И вот ради этого я проходила в рядах невинных дев аж до 25 лет. Чтобы что? Правильно. Чтобы в итоге нарваться на типичного кобеля семёна Бернара. Зараза. А ведь я успела влюбиться и даже начала примерять на себя его фамилию и роль будущей жены. Наивная. Дома погрузилась в страдашки по самую макушку. Ну, то есть приготовила себе ванну с пеной, зажгла ароматические свечи, налила бокал вина и, включив музыку, залезла отмокать. По щекам текли слезы, а алкоголь расслаблял, но легче не становилось. Остаток вечера и весь следующий день из квартиры не выходила. На фоне тихонько тарахтящего телевизора читала слезливые романы и дрыхла с перерывами на пореветь. Телефон не включала, в сети не заходила, Дверь никому не открывала, хотя пару раз кто-то настойчиво ломился. Даже в глазок не смотрела, боясь себя выдать. В среду решила, что пора приходить в себя и продумывать план моих дальнейших действий. Из компании надо было увольняться, но не сейчас. Не хотела срывать Иринкину поездку к морю и прекрасно понимала, что на работе с Семеном придется не только видеться, но и общаться. Избежать этого и не могла, но напоследок хотела отомстить. Ближе к вечеру приняла душ, надела самое развратное платье и, накрутив волосы крупными локонами, сделала более чем вызывающий макияж. План требовал доработки, но я смело отправилась в злополучный клуб, надеясь, что на месте сориентируюсь быстрее. До места добралась на такси, подозревая, что сесть за руль на обратном пути просто не смогу. Вошла в здание и, протискиваясь сквозь веселящуюся толпу, сразу же направилась к бару. Сразу же заказала коктейль, пытаясь настроиться на воплощение своего спорного плана, но меня опередили. — Это вам, — сообщил улыбчивый бармен, и передо мной появился высокий бокал с разноцветным напитком, зонтиком и долькой лимона. — и Я это не заказывала, — протянула удивленно и, отодвинув бокал, добавила. — Вы, наверное, ошиблись. — Но что вы, — расплылся в улыбке парень и кивнул в сторону, пояснил. — Вам передал мужчина, вон за тем столиком. Нахмурившись, обернулась в указанном направлении и, с трудом узнав дарителя, криво усмехнулась. Мужчина помахал рукой и, широко улыбаясь, направился в мою сторону. — Олег, что ты здесь делаешь? — протянул растерянно и, вспомнив нашу последнюю встречу, покраснела. — С друзьями отдыхаю, — отозвался Олег и, склонив голову на бок, уточнил. — А ты с кем пришла? — С подругой. Не задумываясь, соврала я и, оглядев зал, вздохнула, растерянно добавив. «Ну, то есть она обещала, но в последний момент не смогла. Вот я и... Пойдем к нам!» Обрадовался Олег и, не дожидаясь ответа, ухватил меня за руку и потянул к столику. Компания из трех мужчин и двух девушек о чем-то спорили, и мое появление заметили не сразу. «Нельзя упускать такой шанс!» Возмущенно протараторила эффектная брюнетка и, махнув рукой в сторону Олега, добавила, «Когда еще такой шанс выпадает? Он же локти себе кусать будет, если не...» Закрыли тему. Заметив меня, ряфнул молодой мужчина. Переглянувшись с Олегом, удивленно скинул брови и, расплывшись в улыбке, потребовал. — Олег, познакомь нас с твоей девушкой. — Светлана, — представилась я и, заняв место на небольшом диванчике, вжалась в спинку, пытаясь избежать слишком тесного соседства с Олегом. О-о-о, Олег, у тебя есть девушка, и ты молчал? Но без осуждения выпалила брюнетка и, улыбнувшись, протянула мне руку. — Я Лиза. Приятно познакомиться. Кивнула я и, взяв свой бокал, пригубила коктейль. «Так когда же свадьба?» Продолжая меня рассматривать, поинтересовалась Лиза, а я, поперхнувшись напитком, закашлялась. «Сдурела, что ли?» Заворчал Олег и, протянув мне салфетку, рявкнул. «Света вообще-то не в курсе всего этого». «В курсе чего?» Осторожно уточнила я, невольно напрягаясь от неожиданного пристального внимания друзей Олега. «Не обращай внимания». Отмахнулся он, но один из мужчин, сидящих напротив, его перебил. «Олег, а почему нет-то? Светлана — девушка красивая, и вы знаете друг друга. Чем не кандидатка?» «Так, или вы мне все объясняете, или я пошла?» — строго предупредила я, психанов от подозрительных намеков и слишком откровенных взглядов. «Наша олежа начала брюнетка. «Я сам!» — перебив рявкнул Олег и покраснев повернулся ко мне. Нахмурился и, поджав губы, вздохнул. «Мне пора!» — намекнула, намереваясь встать, но он не дал. Поймав за руку, сжал мои пальцы и, помявшись, сообщил. «Свет, у меня появилась возможность поехать за рубеж на целый год в очень известную бизнес-школу. По возвращении мне обещают повышение и...» «Поздравляю!» — улыбнувшись, выдала я, понимая, что есть некая причина обсуждать эту тему, протянула. «Но...» — Но он должен быть женат, — вмешавшись, пояснил один из друзей Олега. — Ну и в чем проблема? — хмыкнула я, потягивая коктейль. — Так у него даже невесты нет. Грустно вздохнув, добавила брюнетка и, закатив глаза, прицикнула языком, проворчав. — А за эффективный брак нужно отвалить кучу денег. — Ой, тоже мне нашли проблему, — усмехнулась я и, вспомнив предательство Семена, выпалила быстрее, чем успела обдумать. Женись на мне, Олежа. На роль официальной жены не претендую, но и денег с тебя не возьму.